Глава 38. Варианты вора Лёхи Дедушкина. День без конца. В магазине я купил родскую серую кепку и ходил, низко надвинув её на глаза, подняв воротник, и всё равно казалось, что все смотрят на меня, пытаясь разглядеть в небритой опуши грязное рясienie белокостюмного пижона. Сели шел и нахально улыбкой. Я уговаривала всё время себя, что это чушь. Никто на меня не смотрит. Никому нет до меня дела. И вообще на меня могут обратить внимание только случайно. Но гнилое сосущее болото под сердцем уже затянуло меня по самое горлышко. Толкучка во рва вокзале, очередь за билетами. Паспорт припнино рисующиеся грязные руки каменная тяжесть пистолета в кармане на такси доехал в домодедово почему-то запомнился по дороге рвущийся на ветру красно-голубой газовый факел над трубой какого-то завода тогда ещё подумал что у меня есть совсем немного денег пистолет И больше ничего. Мне, оказывается, нечего терять. Может быть, угнать самолет? Там ведь до границы доплюнуть можно. Пистолет сунул в зубы. Держи курс на юг. Или застрелить одного из пилотов для страстки. Сразу же шмальнуть одного, другой будет веселее пошевеливаться. Отбелись и до границы. По воздуху-то... километров 200-300. Так что попробовать. Мне терять совсем нечего. Никогда таксист затормозил около аэропорта. Я всё ещё не знал, что же делать. Народу полным-полно, вылетов не давали. Надо пойти в нижний буфет, там в уголочке притаиться потихоньку. От сел к двум каким-то крашеным девкам. Пергидрольные дворняжки. Моих называли перекисы. С ними сидеть лучше. Одинокий больше привлекает внимание. Ну, девулюшки. Коничка хорошего попьём, лететь не скоро. Ой, какой вы интересный. Что-то они там бормотали без умолку и фикали дурища. И мы не заметно выпили две бутылки коньяка, и совсем хмель меня не брал, а затапляла всего сухая, палящая злоба. На весь этот проклятущий мир, на этих крашеных сук, на эти толпы дурачья с мешками и чемоданами. Нате их оно. Хорошо было бы бросить на них на всех атомную бомбу. Испепелить всех-всех к ядрюне фене. И я вдруг почувствовал, что в сердце пришла спокойная и твердая готовность от всей моей замечательной жизни, от плаката на стене, от выпитого коньяка и щебечащих дешевок, войти в кабину самолета, выстрелить в спину летчику. а второму дать рукояткой по рылу и велеть поворачивать на юг. Что-то неразборчиво проорали по радио, я поднял голову и увидел Тихонова. И еще не понял. Мысль опоздала. Сердце само мне крикнуло, что проклятый легавый щенок снова стал на моей дороге. Загородил спину летчика в кабине самолета.